Глава 15. Сделка. Вот раз Выходит, не я один умею строить гениальные планы. Действительно, зачем бегать за владельцем ключей, если достаточно сесть возле двери и ждать, когда Буратино в моем лице сам придет к заветной двери. Мортане несловко прихлопнул сразу двух зайцев, запутал следы и не позволил выбросить себя из гонки за право войти в ковчег норнов. Интересно, что же Повелителю Смерти понадобилось от древней цивилизации? Ладно, об этом буду думать позже, когда выберусь отсюда. Сейчас нужно как-то решить проблему с четырьмя авантюристами, которые сидели на каменном полу пещеры, подложив под филейные части меховые коврики и рубились в кости. Стоило мне заглянуть в пещеру, они синхронно повернули головы в мою сторону. И ведь что самое обидное, я не мог заметить их с помощью кошачьего глаза. лица сидели дальше, чем за три десятка метров от входа. Роковое совпадение, или меня читают как открытую книгу? Эй! «Это же тот самый пацан, который был со стражами в Беловоде. Прошла всего пара мгновений, как вся четверка оказалась на ногах и потянулась за оружием. Как же паршиво. Среди них есть щитоносец, закованный в броню, два рубаки и волшебник. Почти полный отряд. Нужно воспользоваться эффектом неожиданности и выжать последние мгновения перед боем с максимальной пользой для себя. «Корни!» «Нет смысла выводить из боя целителя, он все равно сможет лечить, даже болтаясь в корнях, поэтому обездвижил щитоносца. Пусть у них будут проблемы с защитой». Мечники обходили меня с обеих сторон, надеясь взять меня в клещи. Хорошая попытка, вот только надо было сразу сказать ребятам, что их фокусы не сработают. Еще один боец застрял в корнях, после чего авантюристы швырнули дымовые бомбы. Пещеру вмиг затянуло едким дымом, от которого стало тяжело дышать. «Живо на выход!» – скомандовал Шпори, которая была где-то здесь в невидимости. Увы, планом моим было не суждено сбыться. Оставалось преодолеть последние метры до выхода, когда на пути выросла огромная каменная плита. Похоже, кто-то из этой четверки активировал скрытый механизм, запечатав подземелье. Приехали. Драться среди едкого дыма – то еще занятие, но другого выхода мне не оставили. Я уложу всю эту четверку на лопатки и выясню, как выбраться отсюда». Пока дым не рассеялся, призвал светлячка и решил поиграть в кошки-мышки. Направил крошечного разведчика туда, где должен был скрываться один из мячников и ожидаемо услышал взволнованный возглас. «Скорее сюда! Он здесь!» «Шипы!» – произнес слово-активацию умения одними губами и мысленно направил его в сторону, откуда послышался голос. Крик полной боли оповестил, что мой выпад оказался удачным. Тело бойца сползло на каменный пол, а рядом о камень звякнула сталь клинка. Только бы не перестараться. Вдруг не все знают, как активировать ловушку. Щитоносец выбрался из корни, и теперь мне стало куда сложнее, чем бить закованного в железо бойца. Шипы ему не помеха, дротик из духовой трубки еще нужно умудриться запустить через узкую прорезь в забрали шлема. Других способов не виделось. Хотя рука потянулась к зелью жгучего посмертия, одно из которых висело на поясе. Флакон без проблем разобьется, о крепкие доспехи воина и подарит ему незабываемые впечатления на всю недолгую жизнь, полную страданий. Хотел было пустить зелье в дело, когда рядом порхнул светлячок. А что? Можно попробовать и другой вариант. А зелье придержать до более сложного момента. Приказал светляку отправиться за спину к щитоносцу. «Я вижу его!» — закричал волшебник. «Глыба!» — сработало. Огромная ледяная глыба врезалась в спину щитоносцу и вскрыла его доспехи, как консерву. То самое главное, что такой мощный и неожиданный удар сбил его с ног. Воин не ожидал удара, потерял равновесие и рухнул лицом вниз. При падении его шлем удержался на голове, но забрала приоткрылась, что давало мне шанс. Шипы! Тело щитоносца дернулось в агонии и замерло навсегда. Противников оставалось всего двое, если не считать того раненого парня, Но и моя энергия не бесконечна. К этому времени дым рассеялся, и я смог оценить баланс сил. Волшебник с опаской жался к концу подземного зала. Раненый боец с мечом в руке успел обработать раны лечебной мазью и наложил бандаж. Теперь он сможет продолжить бой. Пусть у него и не выйдет драться так же эффективно, как прежде. Еще один боец потянулся к поясу и схватил зелье жгучего посмертия. Похоже, не одному мне в голову пришла идея использовать флакон с легко воспламеняющейся жижей в качестве коктейля молотого. Дзинь! В следующее мгновение произошло сразу несколько связанных между собой происшествий. Рядом со мной из невидимости появилась шпора. Фея взмахнула рукой и выпустила сноп искр, а флакон со звоном разлетелся, высвобождая содержимое. Буквально через секунду авантюрист вспыхнул словно свечка, демонстрируя нам, как работает зелье жгучего посмертия на практике. Жутко. В подземелье повисла немая сцена, которую нарушил грохот костей и топот десятков ног. Первой сориентировалась шпора. Фея подлетела к застывшим авантюристам и заорала так, что даже у меня уши заложило. «Что, уставились, болваны? Хотите, чтобы я вас сожгла так же, как вашего дружка? Ну, немедленно открывайте каменную плиту». Первым пришел в себя волшебник. Он подошел к стене и с силой нажал на едва заметный камень, который слегка выделялся на неровной поверхности. Каменная плита опустилась вниз, и я со всех ног помчался прочь, понимая, что скелеты уже рядом, а баланс сил кардинально изменился не в мою пользу. Я успел отбежать от пещеры к камню, у которого когда-то давно мы с кобальдами отбивались от стаи волков. Кажется, это было так давно, словно совсем в другой жизни. Неужели здесь мне предстоит встретить свой конец? Хотя не все так трагично, у меня ведь есть право на ошибку. Не скажу, что хочу его испытать, но ситуация может обернуться так, что иного выбора не останется. «Вот он!» Авантюристы первыми заметили меня и помогли сориентироваться с скелетом. Но сейчас начнется. Потянулся к свистку и хотел было призвать Беляшика, но отбросил эту идею. «Скелеты наверняка придут с арбалетами и прикончат моего питомца, стоит ему только появиться поблизости». «У шпоры есть невидимость, а у меня возможность переродиться в родном святилище раз в лунный цикл». Проблема только с ключами, которые никак нельзя потерять. Шпора держи! Фея приняла от меня ключи и удивленно уставилась на меня. По ее выражению лица я понял, что она обо всем догадалась. Дэн, не надо! А есть другой выход? Все исчезни, иначе все испортишь. Терять тебя я точно не намерен. Выполняй, это приказ. Глаза Феи наполнились слезами, но она подчинилась. Эх, отдать бы ей еще и сандалии святого. Но нужно учитывать реальные размеры феи и её возможности переносить вещи. Мои сандалии точно не удастся спрятать, собственно, как жезл, щит и остальную экипировку. Да уж, не рассчитывал я так быстро оставить крест на попытке прикоснуться к тайнам Норнов. Авантюристы оказались наиболее быстрыми и опередили костяных воинов, но неподалеку от меня остановились и пропустили костяных вперед. Видимо, все еще боялись, что фея не шутила и исполнит свою угрозу. Из-за того, что скелеты закрыли их своими телами, я едва не упустил момент, когда призрак появился сначала возле волшебника, а потом и возле мечника. Буквально через мгновение оба упали на землю с разорванными глотками. Я видел такое в беловоде, когда призраки ворвались на площади и вырезали жителей. Но зачем он убил союзников? Поди разбери, что творится в их бесплотных головах. «Остановитесь, болваны!» «Разве вы не видите, что это не повелитель жизни? Это обычный недоумок, который решил сунуть нос в подземелье и пожадничал денег, чтобы получить разрешение от гильдии авантюристов. Живо обратно, пока мы не спугнули настоящую жертву!» Скелеты замерли, а потом развернулись и зашагали в сторону подземелья. Я следил за ними и не мог поверить в собственную удачу. «Разве такое бывает?» «Два десятка скелетов я бы точно не положил в одиночку». «Да ладно, даже с помощью шпоры и беляшика мне бы не справиться». «Мы можем поговорить?» Привидение зависло метрах в 30 от меня, опасаясь приближаться. «Видимо, знает, что у меня есть непростые сандалии, способные развоплощать его сородичей в считанные мгновения. При жизни меня звали Лоренцо. Я предпочитаю, чтобы ко мне обращались так и дальше. О чем мне общаться с прислужником Мортониса? Например, о том, как остановить повелителя смерти и пройти в ковчег. Как будто ты мне об этом расскажешь. Я не верю в твою честность. «А кто приказал скелетам убраться?» «Согласись, сейчас ты был бы уже мертв, и борьба с повелителем смерти для тебя была бы окончена. Я хочу, чтобы ты остановил Мортониса и сделал для меня одну крошечную услугу». «Вот оно как. И чего ты хочешь?» «По вине брата я застрял между материальным миром и духовным. Перед тобой находится мой дух, а скелет слепо подчиняется его приказам и никогда не отходит ни на шаг». Так он пытается контролировать меня и гарантировать лояльность. Ты даже представить не можешь, насколько это жутко, осознавать, что твои останки служат кому-то после твоей смерти. Тем более, если этот кто-то твой младший брат. Погоди, ты хочешь сказать, что Мортонис... Да, брат всегда жаждал безграничной власти. Даже высокое положение нашей семьи не устраивало его и казалось недостаточным для непомерных амбиций. В тот день, когда он окончательно перешел черту, я попытался его остановить, но не преуспел. Он был слишком силен и уничтожил меня с отрядом воинов. Так у мортаниса появились первые скелеты и призраки. Так вот в чем дело. У этого призрака есть свои скелеты в шкафу. А я-то думал, что все эти ребята слепо подчиняются повелителю смерти. Нет, безмозглые скелеты это понятно, а вот привидения, как оказалось, имеют собственную волю. «И чем ты можешь мне помочь?» «Я уже тебе помог, если ты не заметил. А когда ты соберешь армию и прорвешься к брату, я помогу тебе снова. Но с условием, что ты уничтожишь скелет, а с ним и мой бесплотный дух. Только прошу, не так, как делают это сандалии. Ты представить не можешь, насколько сильные мучения доставляет священный огонь от артефакта, в котором сгорают призраки». «Извини, дружище, других способов у меня нет». «Есть!» Ты знаешь, почему появляются призраки? У некоторых есть незаконченные дела, которые держат нас здесь, или сильная эмоциональная привязка к определенному месту. Помоги мне остановить брата, и я смогу продолжить путь. Ты найдешь помощь в Орликане, я уверен в этом. Знаешь, ты это поразительно много знаешь обо мне. Может, скажешь, кто отправляет информацию Мортонису? Гильдия авантюристов в Орликане, самые многочисленные последователи Мортониса. «Да, многие из них даже не догадываются об этом. Но местные главы гильдии полностью под контролем брата. Но есть и ещё один человек, который играет важную роль. Советник Нилфорн. Этот человек разделяет взгляды брата и активно помогает ему. Они держат связь через черный турмалин. «Знаю, уничтожил один из таких камней в этом же подземелье. Кстати, что тебе известно о богах смерти?» Только то, что они существуют, не более того. не сдержит с ними связь с помощью кристалла. Видимо, он начал служить им задолго до того, как раскрыл свои планы. Неожиданно призрак замолчал, напрягся, а потом неожиданно заговорил снова. «Мне пора, повелитель жизни. Брат узнал, что в подземелье кто-то проник и созывает всех. Да и тебе пора убираться отсюда». Лоренцо исчез, и я достал дудочку и призвал Беляшика. Через пару минут я летел прочь от подземелья Норнов, а вход превратился в крошечную точку. Что же это не полный провал, но ощутимый удар по моим планам. Повелитель смерти нашелся и сделал это самым неподходящим образом. Конечно, я могу отбросить идею с исследованием Ковчега, укрепить святилище и играть от обороны, ключи-то у меня. Но когда еще появится шанс покончить с Повелителем Смерти? Сейчас, когда Мортонис находится внутри своего подземелья, достаточно победить его и уничтожить святилище смерти, чтобы он больше не возродился. С наступлением ночи пришлось искать безопасное укрытие, где можно переночевать без опасения за жизнь. Лететь на Грифоне при свете звезд настоящее безумие, поэтому в святилище я вернулся на следующий день с первыми лучами солнца, Дома было все по-старому, если не считать отсутствия паломников, которые поверили, что моего скорого возвращения ждать не стоит. «Дэн, ты справился так быстро?» Юргит явно не ожидал меня увидеть. Ожидаемо, ведь я готовился к путешествию дольше, чем отсутствовал. Возникли непредвиденные трудности, но я ненадолго. Дам Беляшику немного отдохнуть и полечу в Арликан. Не стал делиться подробностями со своими и через пару часов снова оседлал Грифона. В этот раз направил его на северо-запад. Как только добрался до Барлетана, отыскал Тайрина и пересказал ему свои проблемы, а заодно назвал имена тех, кто работает на Повелителя Смерти. «Это ты здорово загнул», — задумчиво протянул старый страж. «Предположим, я смогу организовать тебе аудиенцию с наместником. Не знаю, когда у Феотиста Лорна найдется свободное время, чтобы принять тебя. Будь готов к тому, что это займет много времени». Как вариант, придется отправиться в Ровендаль. Что насчет предателей? Тут не все так просто. На слово никто не поверит. Сам понимаешь, чтобы обвинить Советника и целую гильдию, нужны неопровержимые доказательства. Понимаю, поэтому прошу тебя принять меры и подготовиться. Если Повелитель Смерти попытается провернуть то же самое в Барлитоне, у вас должен быть крупный отряд, который спутает планы и помешает разорить город. За это не волнуйся, заверил Тайрен. Я соберу десятка два ребят, да и стражи здесь значительно больше, чем в Беловоде. В Барлете не расквартирована 17-я сотня империи, один из самых боеспособных отрядов. Собственно, ты сам убедился, когда наши ребята пришли на выручку. Еще одно дело. Помоги найти человека, который смог бы рассказать все о повелителе смерти, богах смерти, а еще о храмах богини жизни. Если кто и сможет тут помочь, так это хранитель свитков Эларион. Пойдем, он живет и работает неподалеку от центральной площади, вот только придется заглянуть на торговые ряды и прихватить с собой немного фруктов. Иларион без ума от хурмы, которую везут с южных провинций. Если принесем ему это угощение, он сделает для тебя все, что будет в его силах. Хурма в середине лета? А что не так, удивился старик. Ну, в моем мире? Хм. В общем, я думал, что хурма зреет к середине осени. Ерунда. Ее везут сюда с начала лета и до поздней осени. Зависит от того, где вырастили. Пробежались по торговым рядам и приметили пару достойных вариантов. Старый страж с видом знатока пробовал каждый плод, проверяя на зрелость. Твёрдая, как булыжник с мостовой. Опять сорвали зеленый и не дали доспеть. Недовольно просопел старик, перепробовав те, что на вид казались самыми спелыми. «У меня купи почтенный. Хурма вся крупная и мягкая, как грудь молодухи». «А что? Неплохая!» — пробормотал Тайрен, прощупывая спелые плоды. «Давай-ка нам весь ящик!» «А у достопочтенного Илариона рожа не треснет?» — поинтересовался я шепотом, и Тайрен даже хрюкнул от смеха. «Не волнуйся, он ее за два присеста прикончит и даже изжоги не появится. Пошли!» Старик сам заплатил за угощение и на наотрез отказался брать от меня деньги. Вместо этого впихнул мне ящик со словами «Ты молодой, тебе полезно тяжести таскать!» Мы прошли всего квартал и минут через пять остановились возле большого двухэтажного здания. У входа стояли два стража. Что же они хранят здесь, если хранилище свитков так охраняется? Цель визита, — поинтересовался один из стражей, когда мы направились к входу, — проведать старого друга. Вас не приглашали. Хопс, тебе камень на голову упал? Это же я, Тайрин. Ты разве меня не узнал? Конечно, узнал. Нельзя туда без приглашения, идти, Катерин. Наместник голову снимет, если узнает. Буквально на днях был случай. Явились сюда одни и устроили пожар. Изловить их не удалось, много бумаг сгорело. Вот дядьке ларёна и влетело». «Ясно», — проворчал Тайрин, и был уже готов смириться с поражением, когда в окно на втором этаже высунулась лысая голова человека лет пятидесяти на вид. «Тайрин, кого это ты привёл с собой? О, вижу, ты не с пустыми руками. Балуете старину Илариона. Входите уже». Стража послушно расступилась, позволяя нам войти. Ларион встречал нас у самой лестницы. Мужчина принял из моих рук ящик с хурмой и прощупал парочку. «Надо же! Сочные, спелые! Эх, уже середина лета, а такой прелести я еще не пробовал. Ладно, проходите». Мы поднялись на второй этаж, где была обустроена жилая комната хранителя свитков. Убранство не отличалось особой роскошью, но было подобрано со вкусом. Кровать с высоким подъемом и балдахином письменный стол, табурет, обитый тканью, пара мягких кресел, одежный шкаф и комод, на котором располагалась масляная лампа. «Обувь оставьте у входа в комнату», – распорядился хранитель. Только сейчас я посмотрел под ноги и заметил, что на полу лежал теплый меховой ковер, сшитый из нескольких оленьих шкур. А неплохо живет хранитель. «Ну, что в проходе застыли? Понимаю, что не просто так пришли. Что вас привело к старине, Илариону?» Тайрен повернулся ко мне и кивнул, показывая, что теперь я могу говорить. «Мне нужна информация о повелителе смерти, богах смерти и храмах. И вы туда же!» Радостный блеск в глазах хранителя испарился без следа. Он застыл с хурмой в руках и уставился на нас с удивлённым взглядом. Тайрен, кого ты мне привёл?» «Повелителя жизни, Ларёша. Этому парню нужно помочь». «Доказательства!» — металлическим голосом потребовал мужчина. Я вскинул руку и призвал умение. Понимал, что должно быть нечто такое, чем можно наглядно доказать эффективность своих способностей, поэтому использовал шипы. Целью умения выбрал левую руку, но сделал все так, чтобы острые древесные шипы лишь задели ее, а не прошили насквозь, иначе недолгое сознание потерять от болевого шока. Шипы вонзились в пол, в нескольких местах пробив оленью шкуру, а на руке появились глубокие порезы, из которых потекли струйки крови. Исцеление. В один миг раны затянулись, а на коже остались лишь алые шрамы, которые впоследствии тоже затянутся. «Поразительно!» – прошептал хранитель, наблюдая за моими манипуляциями. «Что же я верю вам, юноша? Ни один целитель не сможет использовать как атакующую, так и защитную магию, еще и настолько разрушительную и эффективную. Но зачем вам понадобилось знать все о Мортонисе и его покровителях?» «Хороший вопрос. Подозрительный этот Элларион». И говорить, что мне известно, где прячется повелитель смерти, не хочется. Вдруг Лоренцу удалось скрыть мое появление в подземелье. Очень может быть, что Мортенес ни о чем не догадывается и ждет, когда я приду к нему в ловушку. Мы с ним столкнулись в беловоде. Теперь хочу знать, как его победить, чтобы он больше не угрожал людям. Пригодятся любые знания, которые можно найти. В том и беда, что буквально пару дней назад неизвестные устроили пожар в хранилище и уничтожили почти все свитки, где говорилось бы о Повелителе Смерти. Но кое-что осталось. Идемте, вам-то я покажу, что уцелело, а заодно и расскажу все, что мне самому известно. Тайрен подмигнул мне и повернулся к Лариону. «Вы идите, а я попробую по своим связям узнать, как организовать встречу с наместником. Не скучайте без меня, скоро вернусь».